«Похоже, британцы выдохлись», — так прокомментировал маршал Жуков, зачитанное Литвиновым письмо, переданное ему из английского посольства. «Этого следовало ожидать», — пожал я плечами. «Германия из войны вышла, Италия тоже. В Испании уже даже не стреляют. Новое правительство стремительно наводит порядок, разоружая особо непонятливых и сажая тех под арест». Ставка на рывок к Тегерану не сыграла, а Япония увязла на Корейском полуострове. Франция уже перекидывает подкрепления в Африку, которые уже не нужны на их территории. У них в активе остались лишь Финляндия с Швецией. «Швеция усиленно ищет способ без репутационных потерь выйти из войны», вставил слово Лаврентий Павлович. «Вот», — кивнул я. В такой обстановке они останутся один на один с нами. А без союзников британцы воевать не любят. Кинуть некого, усмехнулся я в конце. Но вот их условия для заключения мира, тут они, конечно, загнули. А предложения Великобритании заключались в том, что советские войска обязаны покинуть территорию Финляндии и выплатить им компенсацию, А самим британцам мы должны возместить ущерб за удар по Лондон-Сити из капа Флоу. Сами же островитяне обязуются прекратить военные действия, и все. «Наглость — второе счастье», — пожал плечами маршал Белов. «А им и наглости, и высокомерие не занимать». «Жахнуть по ним еще разок, чтобы губу закатали», — предложил Георгий Константинович. Думаю, надо исключить Великобританию из переговорного процесса, предложил я. Будем договариваться с финнами напрямую. Зачем нам посредники, да еще такие неадекватные? В Японии английское посольство было ликвидировано, неожиданно добавил Максим Максимович, самими японцами. И им очень не понравилось, чем закончилось предложение британцев. Из нашего представительства во Владивостоке прислали телеграмму. «Адмирал Йонай совершил вчера сепоку. Это их ритуальное самоубийство», — пояснил он для маршалов, которые не поняли значения слова. «Равно на следующий день, как мы вернули Сахалин под свой контроль», — удовлетворенно кивнул Жуков. «Но отступать из Кореи они не собираются», — добавил Литвинов. «Все силы туда стягивают». «Да, Василий Константинович уже докладывал, что у него боеприпасы заканчиваются». Даже с учетом новых поставок их не хватит, заметил генерал Егоров, второй представитель маршала Блюхера в Ставке. Еще немного обсудив предложения англичан, мы пришли к выводу, что они ничего не стоят. «Контакт с Великобританией продолжайте», — подвел черту заседанию товарищ Сталин, обращаясь к Литвинову. Но наше мнение, эти условия для заключения мира для СССР неприемлемы. Усильте работы с финскими дипломатами. Объясните им, что принципиальность Великобритании и их собственная в вопросе занятых советскими войсками территорий дорого им обходится, и скоро они могут оказаться в одиночку против нашей страны. А там и вернуться обратно домой. Усмехнулся Иосиф Виссарионович, намекая, что еще недавно Финляндия входила в состав Российской империи. Войска маршала Блюхера необходимо усилить. Это уже адресовалось Белову. Четыре дивизии, что мы выводим с Западного фронта, в ближайшее время должны быть передислоцированы на восток. Остальные нужно перевести на Северный фронт. Иначе финны не поверят словам Максима Максимовича. На этом совещание закончилось. Дома меня ждали с особым нетерпением. «Война же почти закончилась, да?» — чуть не било копытом Люда. «Да, хотя Британия с Японией пока и не хотят соглашаться с этим фактом». «Так может, в это лето нормально в отпуск съездим куда-нибудь? Глаза любимой горели». На улице люди тоже улыбались, заметил, когда домой возвращался. Вообще, после 9 мая настроение у народа было праздничным. Хотя бойцы с Западного фронта не скоро вернутся домой, но на Восточный фронт они отправятся проездом через всю страну. И естественно, что вставал вопрос, давать ли им увольнительную хотя бы на день или нет. Решено было все ждать, но не больше суток чтобы не успели расслабиться и не наделали ошибок на Дальнем Востоке. Как объяснил мне маршал Белов, это чистая психология. Вот-вот победа, человек отпускает нервы и идет в новый бой, уже не таким собранным и внимательным, как раньше. Как итог, погибает от обычной опасности, которую до этого всегда замечал. Вот и люди передалось это общее праздничное настроение. Я хоть на фронте уже давненько не был, но и дома редко бываю подолгу. Рано утром бегу в информбюро, чтобы собрать новостные сводки, проверить материалы газет, да подтвердить или вернуть на доработку материалы статей. После чего отправляюсь к товарищу Сталину на заседание ставки. Там уже при необходимости сам делаю отчет по своей работе. Или вот как сегодня, обсуждаю направление дальнейших действий на международной арене. Потом снова в информбюро дать задание с учетом решений ставки. И уже под вечер возвращаюсь домой. Неудивительно, что в каком-то смысле для моей любимой я на фронте. А тут лето скоро, пора отпусков, хочется на море покупаться, просто позагорать и ничем не заниматься. Но ну и моральная усталость от войны есть. Пусть в Москве люди не слышат взрыва бомб или свиста пуль, однако у многих родные на фронте. По радио Левитан каждый день сводки зачитывает. Ну и кладбища сильно увеличились за последний год. Все это вместе сильно давит на людей. Первое мая вон даже в этом году не отмечали парадом, как и в прошлом. Решили отложить до победы и, скорее всего, осенью проведем, в честь годовщины революции. Люди устали, и моя любимая не исключение. И куда ты хочешь поехать? Мне в Сочи понравилось, — сверкнула глазами Люда. Но можно и снова в Крым. Там не такая провинция. Или я с девочками общалась на побережье Украины, в Мариуполь. Очень хвалили их пляжи еще можно в одессу там говорят неповторимый местный колорит ладно рассмеялся я ты пока определяйся а позже с датами уточним ты лучший тут же был я зацелован мы летом едем на море высунулся леша ура купаться там волны у, -у, -у! мне пацаны не верят а мы фотографии сделаем Сын уже был достаточно большим, чтобы вполне взросло рассуждать, хоть и в школу еще не пошел. Люда говорила, что он этим в меня. Моя мама лишь подтверждала ее мнение, вспоминая мое детство. Ира пока что такое море не знала, но, видя воодушевление мамы, заранее улыбалась и радовалась. Заверив Алексея, что обязательно и фото сделаем, и мороженое поедим, я прошел на кухню. А там мандарины с грушами в вазочке. С момента подписания договора с Турцией, южные фрукты постепенно стали входить в обиход не только высокопоставленных партийцев, но и обычного народа. Вот и у нас на столе они все чаще и чаще появлялись. Но я до сих пор еще иногда смотрю на эту картину и не верю. Так отвык, что чем-то нереальным они первое время казались. Быстро съев жареную картошку, я с удовольствием впился зубами в сочный плод, мысленно насвистывая незатейливый мотивчик. Люда в это время убежала в комнату укладывать детей спать. Благостный вечер прервала длинная трель телефона. «Междугородний звонок. И в такое время кому я вообще понадобился?» Я быстро снял трубку, пока звонок окончательно не разбудил уже начавшую дремать Иру. «Алло!» Сквозь хрипы послышался знакомый голос. Серег, ты слышишь меня? Ло!» «Да, слышу!» — невольно повысил я голос, словно это могло помочь докричаться до собеседника. «Это Арис! Серег. «Эй, Палыч, в больниц!» Шипение усилилось, а потом связь и вовсе оборвалась, оставив меня в растерянности.